Утром. Угрюмый дождь скосил глаза, А за решеткой четкой Железной мысли проводов Перина. И на нее Встающих звезд Легко оперлись ноги Ноги, бель фонарей, царей, В короне газа для глаза Сделала больней Враждующий букет бульварных Проституток и жуток, шуток, Клюющий смех из желтых Ядовитый хрос, Возрос зигзагом. Загам и жуть взглянуть Отрадно глазу. Раба крестов, страдающих спокойно безразличных, Гроба домов публичных, Восток бросал В одну пылающую вазу. 1912 год.